Как вы относитесь к однополой любви, особенно женской? Просто, как и ко всему остальному, что вы можете сделать. Все зависит от того, что у вас внутри происходит, как вы на что настроены. На какие мотивы вами движут? То есть насколько вы действительно перед чем-то оказались слабыми. Что если мы говорим просто о какой-то слабости и видим, что человек не может сделать по-другому, оставьте его и не ругайте его. Он делает посильное, то, что может делать. И если это хоть как-то, может быть, помогает ему видеть мир лучше и больше улыбаться, ну и пускай делает и улыбается больше. Если по-другому, вы не можете помочь ему улыбнуться как-то иначе и еще более интересным образом. Поэтому надо учиться проще относиться ко многим, что в вашей жизни есть. Вы делаете то, к чему склонны, и нередко делать это искренне от того, что понимаете что-то как-то по-своему. Естественно, если вы так этим дорожите, у вас выстраивается чувственный мир очень своеобразно в этой связи, и вы начинаете следовать этому. Ругать это нельзя. Это данность. Данность, и мы можем посмотреть, надо ли к этой данности приложить какую-то ответственность или не надо. Если там муравейшка ползет, то он должен нести то, что он в состоянии нести. И сказать, ты муравей, ты и так должен таскать. Когда больше что-то не тянешь, и взвалим на него кубик, бетонный. Куда же он поползет? Хотя, если вы и таскаете этот кубик, вовсе это не означает, что вы должны обязательно всем его приложить. Поэтому учитесь не осуждать. Отвечайте за свои собственные шаги. А, так, показывать пальцами друг на друга, чтобы пролгать. Это недостойно верующего человека. мы должны учиться понимать ближних и пробовать быть им полезными. Поэтому видите что-то, что-то рядом происходящее, посмотрите, в чем вы можете быть полезным в жизни этих людей и действительно ли вы можете что-то там сделать интересное поэтому принимайте ближних, ближних такими какие они есть не ругая их вот так нужно относиться к ближним ну конечно не доводите до абсурда тут конечно это тоже тема где хорошо бы чтобы многие вы тоже учились понимать чтобы не случилось так как у тебя сейчас там был в Кишневе. Мне рассказали историю, что одна поэтеса, она венчалась с памятником. И что интересно, священник там венчал. Ого, махнул дядька, Но, видите, вы это сфантазируете вы широко. Поэтому сейчас, сейчас на вас смотреть это. Надо не лопнуть от удивления, то чего мне только не приходится видеть? Конечно же, мне только хочется подсказать, будьте внимательны. У вас такая богатая на всевозможные обстоятельства жизни, что здесь, конечно, я уже посмотрев на вас так широко, начинаю понимать, как вам опасно жить. Вы столько соблазнов видите всевозможных. Поэтому тут -то только одно могу сказать, за которое вам держаться надо, как самое главное. Ни в коем случае не считайте ближних. Если потом, только потому, что вам это непонятно, не осуждайте. Допустите, но ну, есть, есть. Улыбнитесь. Это хорошие ваши братья и сестры. Они хорошие. Но они немножко по-другому видят реальность, не так, как вы. Поэтому им разрешено делать по-своему то, для чего не дозрели. Пускай делают. Потом подрастут мы их, заберем из песочника, переведем на горку. Там да? Пока он еще в песочнике падает. Куда ж там горка что Там опасно уже будет. Ну, каждому задача мира его развития будет даваться.